Зимин, Опричнина, страница 295-302. Убийства и грабежи начались в Клину и продолжились в Твери. Не только бояре и их служилые люди, но также купцы и ремесленники, фактически люди из всех социальных групп, были в числе жертв. Точное количество погибших неизвестно, но в одной лишь Твери Оно, предположительно, составило около 9000 убитых. Там же страницы 296, 297, номер 4. Царь использовал общее замешательство, чтобы избавиться от бывшего митрополита Филиппа. По его приказу палач Малюта Скуратов, один из наиболее безжалостных опричников, задушил Филиппа, в его собственной келье, в Отрочем монастыре, 23 декабря. 2 января 1570 года авангард опричной армии достиг Новгорода. Они немедленно выставили стражу вокруг города, чтобы ни один человек не мог сбежать. Новгородские летписи, страница 395-я. Сравните Зимин, опричнина, страница 298 6 января прибыл царь с полутора тысячами стрельцов и главной силой опричных войск. Царь арестовал митрополита Пимена, названного в секретном донесении 1569 года главой заговора. Иван IV, однако, не казнил Пимена, а заключил в монастырь для последующего суда над ним но он считал ответственным за действия Пимена новгородское духовенство и приказал конфисковать собственность новгородских монастырей. Дабы еще более наполнить казну, царь также приказал захватить имущество новгородских купцов. Опричникам был разрешен грабеж в пределах и вокруг города по их усмотрению. Немецкий опричник Генрих фон Штаден рассказывает. «Я был с великим князем, царем» в новгородской компании, с одним конем и двумя слугами. Я возвратился в мое имение с 49 конями, из которых 22 были запряжены в сани с добром. Все это я отправил в мой дом в Москве. Всеобщий разбой и убийство продолжались около месяца. Согласно Альберту Шлихтингу, другому немецкому опричнику, 2770 выдающихся и богатых людей было убито в Новгороде в это время, не считая людей меньшего социального статуса, равно как и бесчисленной массы простых людей. Шлихтинг, страница 29. Ливонец Иоанн Таубе заявляет, что было убито 12 тысяч богатых новгородцев, мужчин и женщин, а также более 15 тысяч бедных ремесленников и простых горожан. Насонов, редактор псковские летописи, том 1, страница 115. Этот подсчет кажется надежным. Цифра в 60 тысяч, отмеченная Псковским летописцем, вероятно, преувеличена. Сам летописец ссылался на слухи. Там же, страница 116. От Новгорода царь повел опричников на Псков, куда он прибыл, согласно псковской летописи, в первую неделю февраля, между 6 и 13 февраля. Псков, однако, избежал всеобщего разграбления. В церквах и монастырях были конфискованы иконы и ценности, но опричникам воспрещалось грабить собственность священников. Они должны были удовлетвориться коротким грабительским набегом на псковских купцов. Летописец приписывает смену настроения Ивана IV в Пскове от желания все уничтожить до прощения двум причинам. Находчивости псковского воеводы князя Юрия, Токмакова, который убедил псковичей принять царя как почетного гостя и одарить его подарками, и религиозному пылу юродивого, благословенного Николая Саласа, который угрожал Ивану IV божьей карой,